«Ну, полагаю, они сами знают, что им нужно, сказал мистер Риккрофт. Они наверняка интересовались мною, сказал капитан Вайт. И в этом нет ничего удивительного. Э, Что-то я не припомню такого. Осторожно возразил мистер Риккрофт. Как это не припомню? Вы ведь еще в своем уме? Мне кажется, я просто был смущен умиротворяюще ответил мистер С Смущены. — Да ну! Боитесь полиции? Я не боюсь. — Пусть приходят. Вот что я скажу. Они у меня узнают. — Вы знаете, я вчера вечером убил со ста ярдов кошку. — Неужели? — воскликнул мистер Рикрафт. Привычка капитана палить из револьвера в реальных и воображаемых кошек была сущим наказанием для соседей. — Ну, я устал, — вдруг сказал капитан. — Выпейте еще на дорожку. Правильно понимая этот намек, мистер Рикрафт поднялся. Капитан Уайт настойчиво продолжал предлагать ему выпить. Вы были бы дважды мужчиной, если бы выпили. Мужчина, который отказывается выпить, не мужчина. Но мистер Рикрафт не поддавался. Он уже выпил сегодня хорошую порцию виски с содовой. «Какой вы пьете чай?» — спросил капитан Вайет. «Я вот ничего не понимаю в чаях. Велел Абдулея достать немного. Думаю...» Девушка как-нибудь, может, зайдет выпить чаю? Чертовски хорошая девушка. Ей должно быть до смерти надоело в таком месте, где даже не с кем поговорить. Она с молодым человеком, — заметил мистер Рикрофт. — Меня тошнит от нынешних молодых людей, — сказал капитан Вайт. Какой в них толк? Так как дать подходящий ответ на этот вопрос было трудно, мистер Рикрофт Не стал и пытаться, он откланялся. Бультерьер, хозяйская сука, проводил его до самой калитки, вызывая у него неприятное беспокойство. В коттедже номер четыре мисс Персехаус разговаривала со своим племянником. «Если тебе доставляют удовольствие, как во сне бродить за девушкой...» Который ты совершенно не нужен, — это твое дело, Рональд, — говорила она. — Лучше придерживайся, Уиллет. Здесь у тебя еще может быть шанс, хотя и это кажется мне маловероятным. — Послушайте, — запротестовал был Ронни, — далее я должна тебе сказать, что если в Ситтофорде появился офицер полиции, я должна быть информирована об этом. Я сам не знал о нем, пока он не уехал. — Это так на тебя похоже, Ронни. Очень типично. — Простите, тетя Каролина. И когда красишь садовую мебель, нет нужды раскрашивать свои щеки. Это не украшает, и краска зря расходуется. — Простите, тетя Каролина. — А теперь, — сказала мисс Персехаус, прикрывая глаза, — Больше не спорь со мной. Я устала. Рон не оставался стоять, переступая с ноги на ногу. «Ну — Ну? — резко спросила мисс Перса Хаус. «Нет, — Нет-нет, ничего. Только что? — Я хочу спросить, вы не против, если я завтра слетаю в Эксетер? Зачем? — Я хочу повидаться с одним приятелем. Что за приятель? — Ну, просто приятель. «Если молодому человеку угодно лгать, он должен делать это умеючи», — сказала мисс Персхаус. «Но, послушайте, нечего оправдываться. Значит, можно съездить. Не знаю, что ты хочешь сказать, этим можно съездить. Ты не малое дитя. Тебе уже давно минуло двадцать один». «Двадцать один год», — Это возраст совершеннолетия в Англии до 1970 года. Теперь 18 лет. «Да, но вот что я имею в виду. Я не хочу...» Мисс Персехаус снова прикрыла глаза. «Я уже тебе сказала не спорить. Я устала и хочу отдохнуть. Если приятель, с которым ты хочешь встретиться в Эксетере носит юбку, и его зовут Эмили Трефусис, это еще большая глупость с твоей стороны. Вот и все, что я хотела сказать. Но послушайте, я устала, Рональд, довольно. Глава двадцать вторая. Ночные приключения Чарлза. Чарлза не восхищала перспектива ночного дежурства. Он лично считал, что это пустая затея. Эмили, по его мнению, была наделена слишком живым воображением. Он был убежден, что в те несколько слов, которые ей удалось подслушать, она вложила свой собственный смысл. Вероятно, просто усталость заставила миссис Уиллет с таким нетерпением ждать наступления вечера. Чарльз выглянул из окна и съежился. Стоял холодный, сырой, И туманный вечер. Меньше всего ему хотелось в такой вечер болтаться на улице и ждать каких-то неопределенных событий. И все же он не осмелился поддаться своему желанию просидеть дома. Он вспомнил, каким чистым, мелодичным голосом Эмили говорила ему: «Это так прекрасно, когда есть на кого положиться». Она положилась на него, Чарльза, и ее надежды должны оправдаться. Как? подвести эту милую беспомощную девушку? Никогда. А кроме того, размышлял он, надевая все свое запасное белье перед тем, как упаковать себя в два пуловера и пальто, будет чертовски неудобно, если Эмили по возвращении обнаружит, что я не выполнил своего обещания. Она, вероятно, наговорит самых неприятных вещей. Нет, нельзя так рисковать. Относительно же того, что что-то случится, кто знает, случится ли и главное, когда и где? Не может же он быть одновременно во всех местах. Скорее всего, чтобы не произошло в самом Ситтафордхаусе, он так ничего и не узнает. Прям как девчонка, — проворчал он вслух. Ускакала в Экстер и свалила на меня грязную работу. Но тут он снова вспомнил нежный голос Эмили, и ему стало стыдно за свою вспышку. Завершив облачение и превратившись в какое-то подобие Твидлди, он совершил выход из коттеджа. Твидлди и Твидлдам — комические персонажи из книги Кэрролла «Алиса в зазеркалье», толстяки, сражающиеся друг с другом по ничтожным поводам. Вечер оказался даже холоднее и неприятнее, чем ему представлялось. Оценит ли Эмили страдания, на которые он пошел по ее милости? Он надеялся, что да. Он дотянулся рукой до кармана и нежно погладил спрятанную там фляжку. «Лучший друг», — пробормотал он, — «конечно, для такой ночи, как эта». С соответствующими предосторожностями он пробрался в сад Ситтафордхауса. Хозяйки не держали собаки, так что опасаться было нечего. Свет в домике садовника свидетельствовал, что в нем живут. Сам Ситтофорд Хаус был весь в темноте, кроме одного освещенного окна на втором этаже. «Эти две женщины одни в доме», — подумал Чарльз. «Мне не стоит особенно волноваться». Однако по спине у него побежали мурашки. Допустим, что Эмили в самом деле слышала эту фразу «Наступит ли наконец когда-нибудь этот вечер?».